Затем юноша начал рубить кости, которые сдерживали тело Линьфена. «Ай!» — неожиданно линьфэн громко закричал от боли и начал кашлять кровью. Это сильно потрясло Хансеня. Юноша был уверен в своей технике владения мечом. Он бил только по своей цели. Хансень был уверен, что ударил по кровавой кости, поэтому не мог понять, почему Линьфен оказался ранен.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 Но Хан Сень никогда толком не сражался с Линь Феном, соответственно, он не знал, на что способен парень. Однако юноша был уверен, что Линь Фен был довольно силен. Сейчас Линь Фен был под контролем кровавых костей, но он использовал свою технику владения мечом. Поэтому даже несмотря на то, что у Линь Фена было только драгоценное ядро его техника сильно шокировала Хан Сеня.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 Женщина замахнулась, собираясь снова ударить Дзин-Дзиу. Однако в это время пространство вокруг них начало изменяться, и вспыхнул яркий свет, а затем лапы, которые должны были ударить парня, оказались отрубленными. Затем появилась рука, которая оттащила в сторону Дзин-Дзиу. Ты все еще жив? Демон кровавая кость уставилась на Хансеня, который держал на руках дзин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 Цинья покинул комнату, не став больше ничего спрашивать. — Председатель, это разумно давать Цинья такие сложные поручения? — спросил мужчина Шура, который вошел в зал сразу после того, как Цинья ушел. — А ты думаешь, что есть еще кто-то, кто смог бы подойти к существу в пропасти смерти, которая в пустыне песни ветра? — спокойно спросил председатель.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 Звездное море, находясь в воздухе, развернулся, подхватил хвостом сюими и забросил его к себе на спину. После хансень снова нырнул и поплыл к Линьфену и Дзиньзиу, которые продолжали тонуть. Через мгновение они тоже оказались на спине Звездного моря. Затем он нашел леди-повара и выбросил ее из воды. После этого хансень собирался сам выбраться из озера,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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1602 Глава 1602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 охватил ужас. Глава 1603. На грани смерти Хамсень быстро подбежал к бауэр Казалось, что ей было холодно. Затем тело девочки стало твердым, как кусок дерева. Кроме того, что она себя по-другому чувствовала, так еще и ее тело становилось деревянным. Было похоже, что она превращается в деревянную куклу. «Бауэр!» — Хан Сень выглядел встревоженным. Он продолжал звать ее, но девочка не отвечала. Зелёный свет, окутывающий ее тело, становился все ярче и ярче, а тело продолжало твердеть. Жизненная сила Бауэр быстро уменьшалась. Хансень действительно начал переживать. Девочка была с ним уже очень долго. Парень привык, что она всегда с ним —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 когда существо это поняло оно развернулось позволило остальным забраться к нему на спину а затем звездное море ускорился и бросился преследовать хансеня хансень что с тобой происходит закричал линь фэн он хотел узнать не завладело ли что нибудь сознанием хансеня я больше не могу контролировать свою ногу это все кристаллический ботинок прокричал в ответ хансень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 Однако сейчас было не десять, а несколько десятков, и, глядя на такое количество врагов, падший убийца действительно испугался. Множество могущественных существ выстояли против удара падшего убийцы, но они были в ярости и решили, что тот помогает Хан Сеню, поэтому все их геноядра теперь были готовы атаковать падшего убийцу.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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1608 Глава 1608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 Король внешнего небесного убежища взмахнул кулаком, казалось, что он сделал это наугад. Однако было ощущение, что весь мир сосредоточен на этом ударе. Хан Сень тут же ощутил давление. Мощная сила разделяющего ножа и собственная сила Хан Сеня не смогли остановить приближающийся кулак. Парень ощутил, что его нож ударил почему-то мягкому, а затем отскочил.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 но ботинки будто услышав слова джиян ран начали в ответ постукивать это очень необычные ботинки теперь джиян ран выглядела удивленной похоже кристаллическим ботинкам понравилась похвала девушки и они решили забыть о хансене вместо этого они подошли к джиян ран хан сень не успел ничего сделать как ботинки оказались на ногах у его жены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 За это время Хан Сень поглотил жизненные эссенции и смог получить еще шестнадцать суперочков гена. В итоге теперь у него было пятьдесят суперочков. «С моей силой мне должно быть несложно собрать недостающие суперочки, но сначала мне нужно развить свои геноядра. Если они не станут суперкласса, то не будут мощными», — подумал Хан Сень. Уровень физической силы парня был на хорошем уровне, поэтому ему действительно стоило сосредоточиться на развитии своих геноядер. Поэтому Хансень много времени начал уделять их развитию. Для начала он хотел развить их до драгоценного класса. Четыре геноядра стали золотого класса, но они не были на вершине списка лидеров. Хансень не спешил